Глава 20. Побег. Греньих тихо поднялся в квартиру, открыл дверь едва слышно, стараясь не пачкать ничего вокруг, прокрался в коридор. Приваливаясь локтями к стенам, отталкиваясь от них, качаясь точно пьяный, но ступая бесшумно, устремился к двери бывшего отцовского кабинета. Шаг, еще шаг. Цель близка. Нужно лишь внутрь попасть и запереться. Шел мимо некогда бывшей своей спальни, в которой теперь жила учительница математики, остановился, задержал взгляд на белеющем в тьме прямоугольнике закрытой двери. Мгновение не мог осознать, почему дверь стала белой, зачем стены его квартиры обклеены газетой и откуда взялся такой узкий коридор. Пальцы потянулись к знакомой ручке, но он тотчас их отдернул. Посмотрел на свою руку. Ужаснулся крови, забыл, откуда она. Вспомнил. Подумал про Майку. На кого дочку оставить, коли сегодня отец ее помрет, застреленный, как собака, в подворотне. Отмахнулся от гнетущих мыслей. Ничего. Если смог покрыть с таким ранением расстояние от Триумфальной площади до Мясницкой, стало быть, не глубоко сидит пуля. Как-нибудь обойдется. Двинулся дальше. Шаг, еще шаг. Первонаперво надо спрятаться. Отер ладони об брюки, достал ключ. Долго не мог попасть в замочную скважину. Наконец вошел. Закрыл дверь. Ухватился за стену. Ноги подкосились, упал у дивана. Зажмурился, прислушиваясь. Не разбудил ли кого? На силу поднялся, кое-как сел на полу. Спиной откинулся на диван сбоку. Перепачкай плюш от крови не оторешь, Но сил на перемещение уже не осталось. Глаза закрылись, какое-то время гудело в голове. Мотор машины угрозыска ясно звучал и в его квартире. На вдохе и выдохе хлюпало в межреберье. Надо заткнуть отверстие, чтобы не чавкало. Страшно слышать этот звук, да и дышать станет легче. Гренних открыл глаза, обвел взглядом кабинет в поисках, чем бы себя перевязать, и вновь провалился в болезненную полудрему. Тихо открылась и закрылась дверь, бывшей родительской спальни, пропустив Майку в узкий просвет. Бесшумно ступая, девочка приблизилась к профессору, замерла на мгновение, глядя на полулежащего отца, тихо опустилась рядом. «Папа!» — позвала Майка, легонько коснувшись перепачканного рукава. «Папа! Что случилось?» грыних приоткрыл веки. пребывая не то во сне, не то в бреду, не желая шевелиться...» и что-либо разглядывать. Он не вполне понял, кто рядом. «Папа!» – трясла за рукав дочь. Шепот ее стал громче. «Возвращайся, Майка, в свою комнату. Мне надо отдохнуть!» – выдавил профессор, не понимая, что его слова звучат нелепо. Пиджак, которым он пытался заткнуть пулевое отверстие, сполз. При усилии рана отозвалась бульканьем, запузырилась свежей кровью. «Надо замотать крепче!» — осторожно предложила Майка. Грених кивнул, закрыв глаза. «Не спи!» Он почувствовал, как кто-то опять тронул его за плечо. Через силу разлепил веки, не увидев сначала ничего. Постепенно тьма рассеивалась. Как на карточке, опущенной в фотораствор, проявились книжные полки, лепнина на потолке, темная громада двери в пространстве светлой стены и очень знакомое, ясное лицо в обрамлении светлых волос пряди касались его щеки. Он ясно слышал горячее дыхание в ухо и слова, произносимые будто на чужом языке. «Ася?» — удивился он, не понимая, что с его голосом. «Ася, что вы здесь делаете?» «Папа, это не Ася. Это я, Майка. Ну ты чего?» «Не Ася», — промелькнула в голове, досадливая. Он вздрогнул, несколько отрезвев и осознавая, что никакой Аси здесь быть не может. С тройным усилием вглядывался в склоненное лицо. «Майка?» «Да, это я. Папа, надо врача». «Нет». С ноткой беспечного бессилия выдохнул он. «Надо. У тебя все лицо в крови». «Это ерунда», вздохнул он, а потом спросил. «Ты напугалась, бедная, наверное. Прости». «Нет, я не напугалась» качнула головой Майка, подобравшись ближе и опустив к Грениху белое, тревожное лицо еще ниже. Ее волосы, днем всегда заплетенные в тугие косицы, были распущены по плечам. С прошлого года они отросли и забавно торчали, как пучки проволоки. А пуля внутри еще осталась? Осталась. Доставать надо. Грэних закрыл глаза, вспоминая, где что в доме лежало. Сходив в кухню, Найди липкую ленту и салфетки. Никого не разбуди. Майка метнулась к двери, выскользнула в коридор. Как вернулась, Грыних не заметил, зато услышал металлический звон слева от себя. Приоткрыл один глаз. Майка уселась на колени и уже развернула непонятно откуда взявшийся чемоданчик с инструментами. Она деловито раскладывала на полотенце, расстеленном на полу, крючки, долото, нож для ампутации. Всяческие зонды, иглы, инструмент для трепанации черепа, ланцеты, хирургический молоток. Откуда все это? Из подвала. В том же сундуке, что и фрак лежала. Сундук оказался с двойным днищем. Значит, дедовская осталась еще со времен Турецкой войны, вздохнул Гренних. Тише, тише. Молоток-то зачем? Да и, наверное, они все ржавые уже. «Не вижу, чтобы были ржавые, они все в масле каком-то, склизкие». Гренних оттолкнулся от пола левой рукой, откинулся затылком на бок дивана. Правая рука так и висела бесполезной плетью. Видно, пуля задела какой-то нерв, может, длинный грудной. От усилия открылся кашель, он едва успел закрыть рот рукой. «Нужна водка», – проговорил он сквозь пальцы, по которым потекла кровь, – «чтобы обработать рану». Инструменты лучше убери. Пулю трогать нельзя. Сделаю только хуже. Сейчас. Майка исчезла, вернувшись, с прозрачной бутылкой, опорожненной на четверть. С нее старательно была счищена этикетка. Откуда ты это стянула? Грених хотел разозлиться, но кашель снова прорвался наружу. Взяла в мешке с чем-то белым у раковины. Там еще был пистолет, но сейчас его нет. Грених вздохнул. Рана отозвалась легким свистом пополам с бульканием. Девчонка не оставила неисследованным ни, ни единого дюйма в этой квартире. Ругать ее было поздно, бесполезно, и на это совсем не оставалось никаких сил. Кряхтя, подавляя приступы кашля, волной находившие на него, давясь кровью, Грыних откупорил бутылку. Неудобно скрючившись, полил плечо и грудь, морщась от боли, Приложил несколько сложных в четверо салфеток и позволил Майке заклеить рану липкой лентой. Девочка старалась на славу, изведя почти весь моток, тоже ведь, как и водка, чей-то чужой. «Хватит, хватит», – остановил ее отец. «Молодец, спасибо. Оставь немного на завтра. Глаза стали опять закрываться. «Давай помогу перебраться на диван». Гренних уставился на девочку, не узнавая ее. Все разом ухнуло. Ладони уперлись во что-то плоское. С колен подняться нет сил. Голова каменная. Откуда-то запах газа. Дышать невыносимо тяжело. Потащила вниз. Перед глазами мелькнули металлические рамы, фермы. Будто он стоял над сценой и вот сорвался с колосников. «Пожалуйста, не падай. Я не могу тебя удержать», — схлипнула Майка. Гренних уцепился левой рукой за плюшевый валик, Справа помогала Ася. Ее нежные светлые волосы щекотали лицо. Подтянулся, лег. А она склонилась над ним, в нос ударил ее запах, пудровый. Отвязала рукава пиджака и аккуратно вынула его из-под бока. Потом принесла одеяло, заботливо укутала, села рядом, положив ледяную руку на лоб. Грених блаженно улыбнулся. «Ася, я не виноват. Это не я. Вы мне верите?» «Верь, верю». Голос у Аси был детский. «Спи». И послушно уснул. Почти сразу же где-то в квартире за стеной зазвонил телефон. Ася вскочила, метнулась к двери и растворилась в воздухе, точно снегурочка, бросившаяся через костер. Телефон зазвонил еще раз, потом еще. И только с четвертым звонком Константин Федорович очнулся, с удивлением обнаружив себя на диване под одеялом. Майка уснула за письменным столом, уложив голову на руки. Единственное окно светлело рассветом. Кто мог трезвонить так рано? Надо подняться, иначе набегут соседи. И все тогда пропал. Кряхтя, Грыних перевернулся на четвереньки, принялся вставать. Телефон зазвонил в пятый раз. Кто-то открыл дверь и вышел в коридор, где стоял на табурете телефонный аппарат. Снял с глухим щелчком трубку. Далекий женский голос произнес «Алло, слушаю». После непродолжительной паузы тоже женский голос взволнованно добавил «Да, минутку, я посмотрю, дома ли он». И почти тут же раздался чей-то настойчивый стук в его дверь. «Константин Федорович». грыних встал, посмотрел на свои ладони, а потом на рубашку, расстегнутую, простреленную, густого алого цвета, насквозь мокрую, с несколькими сорванными пуговицами, на неумелую повязку из салфеток и липкой ленты. При дыхании больше не свистело в ране, значит, мягкие ткани набухли, сместились в результате травматического отека и перекрыли доступ воздуха в плевру. грыних обрел надежду. Запахнул рубашку, медленно, дрожащими, непослушными пальцами стал застегивать пуговицы. Держась за валик дивана, поднял страшно измятый пиджак. Он тоже был прострелен и выглядел, как шкура разделанного быка. На паркете, на ковре, на светло-зеленом плюше дивана бура алые следы его пальцев. Там, где он присел между дверью и подлокотником дивана, натекла лужица, края которой уже стали подсыхать. Груда смятых окровавленных полотенец и салфеток свалена прямо у двери. Кошмар. Будто я кого убил здесь и разделал. Мне и за месяц всего этого не отмыть. Взгляд упал на инструменты, на молоток, на долото, на пилу для трепанации, которую вытащила майка. На ум пришла спасительная идея. Грыних поднял инструменты, перепачкал их в крови и разложил на столе. Остатками водки оттер лицо, шею ладони. Взгляд упал на висящее на морде оленя старое отцовское пальто, которое не подошло барону из майкиного школьного клуба театральной самодеятельности. Кой-как влез в него, застегнул все пуговицы до самого горла и открыл дверь. Учительница, одетая в зеленый халатик, сонная, с чуть растрепанными темными коротко стриженными волосами, подозрительно глянула сначала на профессора в зимнем пальто, потом и поверх его руки в комнату. Оба застыли, она на пороге. Грэних, схватившись за стену и преодолевая темные пятна, заплясавшие перед глазами, «У меня тут, Вера Евгеньевна, ночью тяжелый чехоточный был». Начал было он и запнулся. Учительница смотрела на него, как на привидение. «Вас из губ суда вызывают», – тихо ответила она и ушла. Он двинулся в коридор, из другой двери вылезли две-три любопытных соседских головы. Грених остановился у комнаты, что занимала учительница, Тайму протянула телефонную трубку. «Алло, Грених слушает» прохрипел Константин Федорович и тут же зашелся кашлем. Да таким сильным, что пришлось отшвырнуть трубку и закрыть ладонями рот. Вся кровь, что наполнила плевральную полость, хлынула горлом. Он перепачкал дверь учительницы, стену и коврику порога. Охватило головокружение, холодели конечности, он зашатался. Сурово, сведя брови, Вера Евгеньевна схватила его за рукав, тянула вместе с телефоном в свою комнату и захлопнула дверь. Ни слова не говоря, ни о чем не спросив, она вынула из плотяного шкафа стопку носовых платков, полотенец и простыню и протянула это Грыниху. Извиняясь и продолжая кашлять, он схватил простыню и спрятал в ней лицо. После приступа кашля стало легче. Легкая расправилась, освободилась, перестала давить на сердце переполненная кровь плевра грыних отнял простыню от лица и посмотрел на валяющийся в ногах телефонный аппарат, машинально оттирая тыльными сторонами ладони подбородок. Учительница быстро сообразила поднять аппарат и протянула ему трубку. грыних слушает. Прошептал он в трубку. «Алло, Константин Федорович, доброе утро. Это брауды вас беспокоят. Что стряслось? Что с вашим голосом?» «Это, верно, на линии неполадки» соврал Грених машинально. «Странные неполадки. Я слышал ваш кашель. Вы что же, инфлюенсу схватили?» «Да, что-то неважно себя чувствую». «Поправляйтесь, Константин Федорович. Я телефонирую, чтобы сообщить о страшном несчастье, что сегодня случилось в гостиме. Вы должны об этом знать. Найдены четыре трупа. Агенты угрозыска. И я с Фроловым уже на месте». «Звоню отсюда. Нужен судебный медик». Брауда замолчал, но после паузы добавил. «Ваша знакомая, Рита Марино, наш Мезенцев, актер из трупа Мейерхольда и...» «Петя. Они все мертвы. Что там произошло, никто понять не может». Голос Брауды дрогнул. «Фролов говорит, Рита расстреляла тех, кто был на сцене. Сама она тоже застрелена. Сергей Устинович...» держал пистолет сам он весь в побоях кровь шла горлом петя петя был заперт под сценой с огнестрельной раной в паху с ним алексей кратков актер в него тоже попала прострелена печень грыних молчал ощутив как глаза наполнились чем то похожим на раскаленную вулканическую магму перед взором восстала картина чудовищного побоища в театре трупы на лестнице последний раз блеснувшие глаза из-под сцены истекающего кровью пети но это еще полбеды мейерхольд бежал а убитые все были в карнавальных костюмах фролов утверждает что это операция по поимке какой-то тайной организации и вы все сами объясните сейчас буду игрыних положил трубку он поднял на веру евгеньевну глаза та испуганно прижимала к груди телефон спасибо, смущенно прошептал Грыних и вышел. Майкл еще очень крепко спала за столом. В родительской спальне он стал искать чистую рубашку. Взгляд упал на зеркало, висящее на одной из внутренних створок платяного шкафа. Вид Константин Федорович имел, будто с того света восстал. Лицо синее, глаза впалые, воротничок сорочки, предательски торчащие из-за пальто в кровавых разводах. Соорудив себе новую повязку и переодевшись в чистое, Грыних аккуратно вдел руки, которые совершенно его не слушались, в пальто, предварительно осмотрев, незаметные ли на черном драпе пятна крови. Застегнул его на все пуговицы, поднял воротник, повязал шею серым кошне, Платки, что дала учительница, рассовал по всем карманам. И вышел, упакованный, как чеховский человек в футляре. Проходя мимо кухни, невольно стал свидетелем Неприятного диалога о себе. Ой, что-то не так с ним. Лицом посинел за одну-то ночь. Ну и что? Ну посинел. Спал бы, как все добропорядочные люди по ночам. Не посинел бы. Он вышел на лестничную клетку, ощущая себя бездомным. Вся его квартира заполнена людьми, не считающими его добропорядочным человеком, только потому, что он не мог ни есть здесь, не спать была ему чужой. Грэних и рад бы съехать, не будь это нынче задачи совершенно непосильной. Всем этим прибывшим непонятно откуда, неведомо откуда взявшимся людям, которые пользовались его ванной, хранили под его раковиной водку, ели из посуды, что покупала его мать, всем этим людям, разворовавшим его библиотеку, унесшим из кабинета отца картины, завладевшим его телефонным аппаратом, из-за чего Грених вынужден был, как бедный родственник, просить разрешения, когда требовалось сделать важный звонок, всем этим людям не приходило в голову, что они чёртовы стервятники и паразиты, лишившие его нормальной жизни. Печальная ирония состояла в том, что он, зачислившийся в Красную Армию по каким-то максималистичным убеждениям, пустившим корни у него в голове в юности, Рисковал этой самой жизнью ради вот такого нелепого существования. Равенство, новое начало, светлое будущее – это означало отдать всё – дом, семью, приличную работу. Он отдал всё ради того, чтобы кто-то получил что-то просто так. Какая нелепая бессмыслица! Почему раньше это казалось геройством, справедливостью, актом самоотверженности, заслуживающим восхищения. На улице мрачные мысли быстро растаяли под воздействием летнего солнца. Он повернул в сторону сретинского бульвара и шел вдоль ржавых рельсов, недействующей конки, удерживая себя от желания вздохнуть поглубже свежего утреннего воздуха. Судя по небу, только рассвело. Проспал он от силы часа три. Оказалось, что минул век, и он выбрался на улицу совершенно другого города. Иначе выглядели дома старой постройки, облитые лучами утреннего рассвета. День обещал быть жарким. Появились мальчишки, деловито тащившие куда-то длинные его прути, не то для луков, не то для постройки шалаша. Вышла молочница из соседнего дома, тяжелоступающая из-за двух полных ведер. Перед клиникой дворник мел тротуар. Грених шел в сторону широкого оживленного бульвара, где уже громыхали телеги. Извозчики. Раскачиваясь, пронеслась Аннушка. За Сретенским бульваром, там, за домами, где-то в дворах жил Петя. Но его больше нет. Грених дошел до трамвайной остановки, подкатил вагон, набитый людьми, едущими на работу. Черной тенью Грених протиснулся на площадку, а через пару остановок был с позором выдворен, потому что не приобрел заранее билета. Он не мог вспомнить, где их продавали, эти проклятые бумажки. Шел вдоль рельсов по Петровскому бульвару, судорожно соображая, как приобретают в трамвай билет. Потом вспомнил, что все его деньги лежат в запятнанном, простреленном плаще, оставленном дома. Вспомнил свои комнаты, перепачканные в крови полы с багровыми отпечатками, лужей и грязными полотенцами. Если соседи зайдут, обнаружат ту страшную бойню, что он оставил после себя, вызовут милицию, его примутся искать. Бедной Майке придется вернуться в детдом. Наверное, там ей будет лучше. Грыних оказался плохим отцом. Вот и следующая остановка. Громыхая, низвергая снопы искр из-под дуги, подъехал третий вагон, чуть более свободный, даже нашлось для Грыниха место». Он тяжело со стоном опустился уронил лоб на спинку переднего сиденья. Сквозь какую-то черную дымку почувствовал, как заваливается на бок. Его кто-то подхватывает, усаживает удобней, привалив плечом к стене вагона. Кашляя, он машинально прикладывал к карту платок, который тот час терял, приходилось доставать новый. Из дюжины платков остались только три. Прошла, казалось, бездна времени – Трамвай А остановился на углу Гоголевского бульвара и Причистенки. Грыних машинально сошел, думая, что ему нужно в Институт Сербского. Про утренний звонок начальника уголовного отдела Мосгуб суда он напрочь забыл. Вошел в ворота больницы, пересек двор, спросил сторожа, есть ли сегодня смена Соловьева. Тот ответил, завтра будет. Силы иссякли, последняя надежда спастись разбилась. Грэних механически повернул к перилам. Никогда прежде он не замечал, что лестница, ведущая на второй этаж, так мучительно длинна, будто вьется в небеса. На каждой ступеньке останавливался, дышать толком не мог. Мучила тяжелая отдышка, в глазах летали мухи и сверкала. Дойти бы до кабинета, чтобы хоть не здесь умереть, не при всех. Мимо шли люди. Группы студентов, стажеров, надзиратели, медицинские сестры кто-то из пациентов в больничных халатах и тапочках. А Грених сквозь эту безликую толпу взбирался, как на Голгофу. Без мысли, без чувств, без желания жить, во власти безнадежности и тихого предсмертного отчаяния, Грених поплелся в свой кабинет. Он знал, что с таким ранением протянет в лучшем случае два дня. Ничего исправить уже нельзя. И правды не сыскать в этом хитросплетении интриг Мезенцева. Знал ли о его планах Брауда, не знал, уже совершенно все равно. Никого не осталось в живых, кто в этом был замешан. Вошла Ярусова, встревоженная, что-то принялась рассказывать, потом ушла, заметив, что грыних не слушает. Пустыми глазами он глядел ей вслед, сидя на краю койки, и медленно опустился на спину, когда остался один. Глаза закрылись и открылись. Пулюта. Надо все-таки извлечь, только кому он отправится, кому доверит такую непростую тайну? Огнестрельная утаивать, пока в театре у Мейерхольда такой скандал, никто не решится. Пойдет в больницу, его тотчас сдадут. Сознаться Довбне, рассказать про петью, про маскарад и про обманутых пациентов, про гипноз, использованный в злых целях, у того глаза на лоб полезут. Сам интересно, сможет достать? пулю грыних приложил ладонь к груди и костяшками пальцев стал простукивать, прислушиваясь к перкуссионным звукам. Тут вошел Добня. Пришлось подняться. Раскрасневшийся, нервный, глава центра стал рассказывать о происшествии в театре на Триумфальной площади. Взмахивал руками, мечась из стороны в сторону. Вся Москва только теперь и говорит, что об убийствах в театре Мирхольда. Захлебывался словами он. А самое неприятное, что по ночам говорят, у него собиралось тайное общество, непонятно кем организованное. Они использовали гипноз, а девушка, погибшая в соседнем здании, тоже была оттуда. Гренник достал платок, не ответил. Усилием воли, преодолевая вспышки света в глазах, он держался, чтобы не закашляться при заведующем. Я вот думаю, а не связано ли это с тем, что Петя... Покойный Петя, ах, слов нет, как жаль мальчишку. Для какого-то вашего проекта просил разрешение воспользоваться фонографом. Я как раз должен сейчас туда ехать, сказал Гренних, когда опасность приступа миновала. Что с вами сегодня? Вдруг в пальто? Простыли? Да, просквозило. Кажется, пневмония. — Вот сейчас закончу с кое-какими делами и съезжу в театр, все узнаю. — Вы слухам верить не спешите, — произнес Грених, вставая и медленно направляясь к письменному столу. Он сел, уронил локоть левой руки на столешницу. Правая продолжала висеть, как плеть. Чтобы ее заставить работать, требовалось приличное усилие. Довня так просто успокоиться не мог. — Вся Москва! Вся Москва на ушах! — Горестно повторял он и продолжал рассказывать подробности, которые Гренних знал лучше него. Он уставился в одну точку. «Не сегодня, завтра умрет». Единственная мысль, точившая мозг, вытеснила и ярость и желание участвовать в этих земных баталиях. Нет никакого смысла. Ни в чем нет смысла. Все лишь иллюзия жизни, лишь пыль и продукты отходов. Мы рождаемся, страдаем – «Куда-то стремимся, за что-то отчаянно боремся», — подумалась Грыниху. «И зачем все это? Наступит день, когда бах, и уже ничего нет». Он откинулся на стуле, обнял левой рукой правое плечо, сделал вид, что спит. Все, кто бы ни заходил, устремляли взгляды на окровавленный платок, брошенный на столе, тревожно прислушивались к прерывистому дыханию и уходили, не смея беспокоить. Во сне ему опять явилась Ася, с упреком смотрела. Гренних ощущал мучительное желание открыть ей правду. После полудня он в конце концов покинул центр сербского в полубессознательном состоянии. В память врезалось, что вновь приходила старшая медсестра и сообщила, что его ищут в Губсуде. Но он уже принял решение не идти туда. Недалеко от Пречистинки на Большой Пироговской проживала Ася. Она оказалась дома в тот час, когда Гренних, вскарабкавшись на третий этаж, постучал в дверь квартирки, которую она делила с подругами и еще какими-то жильцами. Прежде он никогда не был внутри, не видел, как она обставила свою спаленку, какую скатерть постелила на стол, какие книги читала, какие цветы поставила на подоконник. В доме своей покойной тетки она ухаживала за большой оранжереей и, наверное, Перевезла к себе несколько филодендронов и папоротников. Большую часть цветов Ася передала химикой фармацевтическому факультету. Это была богатая коллекция. Настоящая живая лаборатория. «Здравствуйте, Константин Федорович!» Смутилась она, удивленно оглядывая пальто Грениха. «Проходите, пожалуйста!» Грених держался, точно кол проглотил. Сжал зубы, чтобы не кашлять, напряг колени, чтобы идти ровно. Переступил порог, тут же потемнело в глазах. Он вскинул левую руку, ища опору, пальцы нащупали стену. Вы не здоровы? Ася подхватила его слева, но он дернулся назад, боясь, что упадет, если уберет руку. И несколько секунд стоял, зажмурившись и держа стену. Зачем пришел? Зачем я здесь? Вспомни, надо сделать что-то важное, успеть сказать что-то. Ася. «Можем поговорить где-нибудь наедине?» Девушка успела понять, что с правой рукой профессора не все ладно. Аккуратно перенесла к себе на плечо левую. «Идемте в кухню. Там никого нет. Девочки в комнате спят после полудня», ответила она и неуверенно потянула Грениха к проходу в кухню. А остальные? На работе все. Они зашли в довольно просторную кухню, выложенную белым кафелем, как в больницах. На подоконнике с зелеными коротенькими занавесками, протянутыми на леске, стояли знакомые горшки, когда-то украшавшие спальни дома покойной тетки Аси в Зелемске. Ядовитые адениумы, азалия, олеандр и фиалка. Солнечные лучи просачивались сквозь ткань занавесок, оттого в кухне царил приятный теплый свет. Вид комнатных растений чистой скатерти, вышитой Асиной рукой, успокоил Грениха. Он сел на табурет у стола и поднял на нее глаза. Девушка помогла ему опуститься и отошла на шаг, изумленно разглядывая свои руки, перепачканные кровью. Видно и повязка, и рубашка, и пальто давно пропитались ею насквозь. «Что это с вами, Константин Федорович?» прошептала она испуганно, подошла ближе и коснулась воротника на груди Грениха, перевела взгляд с пальто на свои пальцы и ахнула, Как это возможно? Что случилось? Вот, пришел к вам рассказать. Вы единственный человек, которому я могу доверять, Ася. Это как-то связано с театром и тем, что произошло там утром? Все только об этом и говорят, — насупила брови она. Какая строгая, прямо учительница, — подумалась Грыниху с улыбкой. Но вместе с тем он ощутил, как сжавшееся от страха сердце сделало болезненный толчок. Вдруг она его сейчас выставит, посчитав беглым преступником. «Ася, я пришел сказать вам, что не виноват. Вы должны меня выслушать, потому что, если меня обвинят, то пострадает Институт Сербского, заведующий Довгне». Она взяла табурет, поставила к столу и тоже села, приготовившись слушать. Ее лицо было бледным, напряженным, очень серьезным. Но она не собиралась обвинять и бронить Грениха. Это было видно по выражению ее любящих, преданных глаз. Я, кажется, сам не успею ничего доказать. «Не говорите так», — она сжала его пальцы. «Вы что, тоже получили там пулю? вас стреляли?» «Да, но все вовсе не так». Он запнулся, подсчитывая, как все объяснить этой хрупкой студентке, чтобы не слишком ее шокировать. Поразмыслил и понял, что ни о чем умалчивать не выйдет. Вздохнул и принялся рассказывать все по порядку. Поведал о махинациях старшего следователя, петяных каверзах с гипнозом и о театральном представлении. О бывшей своей невесте, которой дали револьвер, заряженный холостыми. О том, как она воспользовалась пистолетом с боевыми патронами, чтобы покончить с собой. Об обманутых пациентах, которых удалось спасти и которых он потерял. Говорил, а сам не верил что все это случилось на самом деле. Господи! Выдохнула Ася, прикрыв рот пальцами, с которых не успела стереть кровь. Судебный работник? Следователь? Как же так? А Петя? Как же он мог? Этот мальчишка, светленький такой, ясноглазый. И вы же ему меня все сватали. Я был таким дураком, Ася. Горестно вздохнул Грених. Но я хотел вам счастья. Спокойной, правильной жизни. Клянусь, я... Он хотел сказать, что все исправит, если жить останется. Но не осмелился. Она расплакалась, бросилась на колени и зарылась лицом в его ладони. Грыних выпрямился, ощущая, как нечто острое, словно гвоздь, сделала движение от третьего ребра к четвертому. Пуля как будто начинала опускаться. Он стиснул ее руки. Выговорился... И так удивительно спокойно вдруг стало и светло на душе, так бы и умер в участии ее и заботе, сжимая ее теплые пальцы, чувствуя тяжесть ее светловолосой головки на коленях. «Встаньте, Ася!» – нехотя начал он. «Не до слез и истерик сейчас. В ваших руках судьба института. Запоминайте имена». Ася подняла голову. Он вдохнул, вновь ощутив движение пули, и продолжил. Сенцов. «Яков Васильевич. Воздвиженка. Дом номер 8, дробь 1. Комнаты номер не помню. Спросите его мать. Вам покажут. Сам он, увы, мертв. Но на его подоконнике вы найдёте картину небольшого размера, сложенную в рулон. На внутренней её стороне будет написан протокол. Отнесите его в губ суд». Грених задумался, а кому он мог доверить показания своих свидетелей? Честным там казался только Фролов. «Обдайте ее Фролову Алексею. Стажер он тоже. Как был Петя». «Хорошо, хорошо. Прямо сейчас?» Девушка подскочила и почти уже собиралась бежать. Грыних ухватил ее за руку, но от скорого движения его слабые пальцы разжались. Она успела понять, что торопится, и вернулась на табурет. Такая светлая, легкая, в платье, в цветочек на белом льне. Кружево воротничка обнимает нежную шею. Мелкие прозрачные колечки волос у затылка выбились из косы. «Стешина Василиса Антоновна», — продолжил Грених, с трудом отрываясь от любования милым обликом этого небесного ангела. «Воронцовская, 12. Тоже не вспомню сейчас номера квартиры и комнаты. Скажите ей, что пришли от меня. У нее вы возьмете такой же протокол». «Но почему вы с самого начала ими не воспользовались?» В отчаянии вскричала Ася. «Зачем было тянуть? Я боялся, что их убьют. Сенцова убили сразу, едва я открыл Пете, что он мой свидетель. Правда, он не знал о протоколе, поэтому, надеюсь, картина цела». «Ах, Ирод проклятый!» Ася сжала кулачки и обратила их пятипалому Адениуму, стоящему на подоконнике будто делясь цветком своим возмущением. Ведь нипочем не скажешь, что на убийство способен. Улыбчивый такой, смущенный всегда, обижался на меня, мило краснел. Как жить среди людей, если столько волков в овечьих шкурах кругом ходят? Не знаю, Ася. Сам над этим голову ломаю. Уже сорок третий год. Слушайте дальше. Есть еще один свидетель. Он работает в Институте сербского санитаром. Соловьев его зовут, Антон. У него тоже есть протокол. Он был на этом собрании, как истешено, и они могут выступать свидетелями в суде. Вам с ними обоими предстоит непростой разговор, потому что они могут и не захотеть нас защищать. Уговорите их. Им ничего особенного делать-то и не придется, только пусть скажут правду. «А что же вы?» – тихо спросила Ася. «Я попробую доехать до театра». Уже раз обещал. Не доедете ведь. Покажите, что там у вас. Она потянулась рукой к воротнику. Не надо. Грених отстранился. Нечего смотреть. Вам в больницу надо. Я еще не решил. Пока решать будете, кровь всю потеряете. Может, я этому Фролову позвонить схожу, а? Вы, похоже, ему доверяете. Пусть он приедет. Я ему сама все объясню про то, что вы сейчас поведали, и тогда без опаски отвезем вас в больницу». «Нет», – упрямился Грыних. «Пока нельзя. Я еще не все вспомнил, что хотел сказать». Ася решительно поднялась. «Говорите номер, я пойду в квартиру напротив звонить». «Кому вы будете звонить?» Страдальчески скривился Грыних. «Фролову». «Ну почему Фролову? Вы сказали, что доверяете ему». «Не слишком я ему доверяю, Ася. Что вы торопитесь? Сядьте!» Она села на самый край табурета, выжидающий на него глядя и готова обижать. Гренних посидел с минуту, подумал, устремив глаза в пол и нехотя произнес «1-86-86, попросите его приехать сюда, но ничего не сообщайте».